Издательский дом Союз и издательство Покидышевых и сыновья представляют Гленкук. Чёрный отряд. Перевод Андрея Новикова. Этот роман посвящён членам общества научной фантастики Сент-Луиса. Я люблю вас всех. Глава 1. Посланник. Одноглазый сказал, что чудес и знамений было предостаточно. Если мы неправильно их истолковали, то винить нам следует лишь себя. Все мы крепки задним умом, но одноглазому в этом нет равных. Это всё, наверное, из-за увечья. Молния, сверкнув посреди ясного неба, поразила некропольский холм. Задела бронзовую табличку, запечатывавшую склеп Форвалак, и вдвое ослабилось сдерживающее их заклинание. Выпал каменный град, закровоточили статуи Жители нескольких храмов сообщили о жертвенных животных, у которых то сердце не было, то печеньи. Одна почти выпотрошенная жертва даже сбежала, её так и не поймали. В развилиных бараках, где размещались городские когорты, образ Теуса повернулся кругом. 9 вечеров подряд 10 чёрных стервятников кружили над бастионом, а потом один из них прогнал орла, обитавшего на верхушке бумажной башни. Астрологи отказывались глядеть в небеса, опасаясь за свою жизнь. По улицам бродил безумный предсказатель, возвещающий близкий и неизбежный конец света. А на фасадах потемнутовав орлом бастиона плющ засох и сменился каким-то ползучим растением. Чилистя теряли черноту лишь при самом ярком солнечном свете. Но подобное случалось и раньше, из года в год. Задним числом, что угодно можно выдать за предвестие, тут большого ума не надо. И всё же события не должны были застать наш отряд в расплох. Как никак у нас четыре собственных колдуна, пусть и со скромными способностями. Конечно, столь изощрённым искусством, как гадание на овечьих потрохах, наши колдунеи не владеют, но худо-бедно они должны охранять нас от таящихся в будущем опасностей. Впрочем, лучший овгур всегда тот, кто предсказывает будущее по знамениям прошлого. Его успехи зачастую поразительны. Бериел непрерывно трясло и шатало, он мог в любую минуту рухнуть в пропасть хаоса. Самый великий из драгоценных городов пребывал во власти дряхлости, упадка и безумия. В нём витали миазмы разложения нравов. Здесь всё говорило о вырождении. По его ночным улицам могло крастся что угодно и кто угодно, и лишь последний глупец удивился бы этому. Я распахнул Настиш все ставни, молясь о ветерке с Гавани, пусть даже воняющим тухлой рыбой и нечистотами. Вы, ветра, не хватило бы даже колыхнуть паутину. Я вытер вспотевшее лицо и встретил первого пациента недовольной гримасой. Опять вошек подхватил кудрявый. Тот слабо ухмыльнулся, лицо у него было бледным. Да нет, костоправ, живот болит. Его макушка напоминала отполированное страусовое яйцо, отсюда и прозвище. Я сверился с расписанием караулов и нарядов. Всё нормально, уклоняться кудрявому вроде не отчего. Здорово прихватило честное слово. Хм. Я уже понял, в чём дело, и напустил на себя профессиональный вид. Несмотря на жару, кожа у кудрявого была холодная и липкая. Скажи-ка, ты ел недавно где-нибудь в городе? На его лысину спикировал муха и принялась разгуливать, словно завоеватель. Он этого даже не заметил. Ага. Раза 34. Хм. Я намешал вонючую микстуру, внешне похожую на молоко. Выпей до дна. От первого же глотка он скривился. Слышь, костоправ, я аромат лекарства даже меня пронял. Пей, приятель. Двоих я не сумел спасти, слишком поздно отыскал это противоядие. А вот Одорево выпил и жив остался. Об этом уже многие слышали. Кудрявый выпил. Выходит, то отрава была Синие, будь они прокляты, мне что-то подмешали? Успокойся, ничего с тобой не будет. Мне пришлось вскрыть косоглазого и дикого Брюса, чтобы узнать причину их смерти. Хитродействующий яд. Приляг к окну, там попрохладнее будет, если, конечно, этот чёртов ветерок когда-нибудь подует. Или лежи спокойно, пусть лекарь сделает своё дело. Я уложил его на кушетку. Расскажи-ка, что ты ел? Я возле перо исклонился над пришпиленной к столу картой города. Лодере и Дикого Брюса, пока тот был жив, я уже расспросил. А сержант из взвода покойного Косоглазова по моей просьбе выяснил, где бедняга накануне набивал брюхо. Я не сомневался, что яд парням подсыпали в одной из нескольких таверн рядом с бастионом, куда частенько заглядывали солдаты. Показания Кудрявого совпали со словами его предшественников. Есть Вот теперь эти сволочи попались. Какие сволочи, вскинулся Кудрявый. Ему не терпелось самому свести счёты. Отдыхай, а я к капитану схожу. Я похлопал его по плечу и заглянул в соседнюю комнату. Кроме Кудрявого, никто на утренней поверке не назвался больным. Выбрав длинную дорогу, я пошёл по трианской стене, что нависала над городской гаванью. На полпути остановился и посмотрел на север. Там, за молом, маяком и крепостным островом простиралось пыточное море. Его тусклые серо-коричневые воды были усеяны разноцветными пятнышками каботажных доу, которые ползли по невидимой паутине морских путей, соединяющих драгоценные города. Воздух над гаванью был неподвижным, тяжёлым и туманным. Горизонт не просматривался. Но у самой воды ризвился ветерок. Возле острова всегда дует лёгкий бриз. Хотя сушевына избегает с таким упорством, словно боится подцепить проказу. Неподалёку кружили чайки, угрюмые и вялые. Нам людям наступающий день грозил тем же самым. Ещё одно лето на службе у вечно потнова и мрачного Берилского сиndика, которого мы защищаем от политических соперников и вечно буянищих местных войск. Ещё одно лето будем рвать задницы, а наградят нас примерно как кудрявого. Впрочем, нет, платили нам хорошо, но работа была не в радость, не лежала к ней душа. Нашемушедшим братьям было бы стыдно за нас, узная, не как низко мы пали. Берел прогресс в нищете, но всё же этот древний и загадочный город. Его история напоминает бездонный колодец, наполненный мутной водой. А иногда развлекаюсь, шаря в его тёмных глубинах и пытаюсь отделить факты от домыслов, легенд и мифов. Это нелёгкая задача, потому что ранние историки города писали с оглядкой на тогдашних его властелителей. Для меня самый интересный период эпоха древнего королевства, почти не отражённая в хрониках. Именно тогда, во времена правления Наяма, в город пришли форвалоати, и на целое десятилетие воцарился ужас. В конце концов они были побеждены и замурованы в склепе на некропольском холме. Отголоски тех страстей сохранились в фольклоре, например, в предупреждениях, которыми матери увещевают непослушных детей. Сейчас уже никто не помнит, что представлял из себя форвалака. Я зашагал дальше, понемногу звярея от жары. В своих будках прятались от солнца часовые, обмотавшиеся плаценсами. Ветерок застал меня в расплох. Я повернулся к гавани. Мимо крепостного острова шёл корабль. Огромное неуклюжее чудовище, по сравнению с которым Доу и Филюти выглядели карликами. В центре пузатого чёрного паруса выпирал серебряный череп, окаемлённый мерцающим серебряным кольцом. Глазницы светились красным, в шербатой пасти вспыхивали огонти. "Это ещё что за хреновина?" спросил часовой. "Не знаю, снежок. Размер корабля поразил меня даже больше, чем парус". Четрём колдунам нашего отряда вполне по силам сотворить нечто столь же эффектное, но мне никогда не случалось видеть галеру с пятью рядами вёсел. Я вдруг вспомнила о своих обязанностях. Когда я постучал в дверь капитана, тот не ответил. Я сам пригласил себя войти и увидел его хропящим на большом деревянном стуле. Тревога взревел я. Пожар! Стон взбунтовался, танцор ломится во врата рассвета. Тансор, генерал, когда-то едваню уничтоживший Берил. Люди до сих пор вздрагивают, услышав его имя. Капитан даже не приподнял веки и не улыбнулся. Ты слишком обнаглел, кастоправ. Когда наконец научишься соблюдать субординацию? Намёк на субординацию означал, что мне полагалось сперва потревожить лейтенанта. Сон начальства священен, и прерывать его дозволено только в исключительных случаях. Например, если синие начали штурм бастиона. Я доложил про Кудрявого и показал выявленное место на карте. Капитан снял ноги со стола. Похоже, для Добряка есть тробатёнка, хмуро заключил он. Чёрный отряд не прощает покушений на своих братьев. Добряк, самый злобный из наших взводных. Он решил, что дюжный человек вполне хватит, но разрешил мне и молчану присоединиться. Я могу заштопать раненных, молчун пригодится на тот случай, если синие полезут в бутылку. Молчун задержал нас на добрых полдня, отправившись на короткую прогулку в лес. "Ты чего затеял?" поинтересовался я, когда он вернулся с ветхим мешком за спиной. Он лишь ухмыльнулся в ответ. "Молчун, он и есть молчун". Заведение, куда мы направились, называлось "У мола". Уютная таверна, в которой я провёл немало вечеров. Добряк послал троих к задней двери и поставил по два человека у каждого из двух окон. Ещё двое забрались на крышу. У любого здания в Бериле есть люк на крыше. Летом люди предпочитают спать наверху. Остальные вошли через главный вход. Добряк, парень невысокий и задиристый, обожает драматические эффекты. Ему только фанфар не хватало. Выторощившись на нашей щиты, обнажённые клинки посетители замерли. Сквозь прорези в забралах на них в ответ глядели мрачные лица. "Вирус!" гаркнул добряк. "А ну тащи сюда свою задницу!" Появился патриарх семейства владеющего таверной, и бочком, словно шалудивый пёс в ожидании пинка, стал приближаться. Посетители загомонили. "Молчать!" рявкнул добряк. Этот коротышка умел реветь не хуже медведя. "Чем могу помочь, при многоуважаемый?" спросил старик. А теперь синий, веди сюда сыновей и внуков. Заскрепели стулья. Какой-то солдат вонзил в столешницу нож. "Сидьте спокойно", охладил его добряк. "Пришёл пообедать вот и лопой. Через час всех отпустим". "Я ничего не понимаю, господин", задрожал старик. "Что мы такого сделали?" "Ловка притидываешься, верус", зловеще хмыкнулся добряк. "Ты преступник, отравитель". Тебе предъявляется обвинение в двух убийствах, ещё в двух покушениях на убийство. Магистрат велел применить наказание раба. Добряк откровенно наслаждался происходящим. Я никогда не испытывал к нему симпатии, он так и остался гадким мальчишкой, обрывающим мухам крылышки. Наказание раба это когда виновного публично распинают и оставляют на растерзание стервятникам. В Бериле только преступников хоронят без кремации. или вообще не хоронят. Из кухни донёсся шум драки, кто-то попытался выскользнуть через задний ход. Наши парни явно возражали против этого. Зал таверны словно взорвался, и на нас ринулась размахивающая кинжалами толпа. Нас оттеснили к выходу. Те, кто был ни в чём не виновен, опасались, что их заметут за компанию. Правосудие ввели быстрое и суровое, оно редко предоставляет обвиняемому возможность оправдаться. Один из наших рухнул. Кто-то ухитрился воткнуть его кинжалом. Боец из меня не важен, но я без колебаний занял место павшего. Добряк что-то буркнул, явно приминяя, явно что-то ехидное, но что именно, я не разобрал. Я всё слышал. И ты раз и навсегда потерял шанс на бессмертие, отозвался я. Хрен тебе теперь, а не аналы. Чёрт, от тебя ничего не ускользнёт. Дюжина горожан уже полегла на неровном полу, растекались лужи крови. За окнами столпились зеваки. Скоро какой-нибудь искатель приключений нападёт на нас сзади. Добряка кольнули кинжалом, и он потерял терпение. Молчун! Молчун уже трудился, но ведь он молчун. Это означает никаких звуков и почти никакого гнева. Посетители таверны отхлынули, хлопая себя по щекам и размахивая руками. Они подпредывывали, приплясывали, хватались за спины и задницы, орали и жалобно вскрикивали. Некоторые свалились без сознания. Что ты сделал, спросила Молчуна. Тот ухмыльнулся, продемонстрировав острые зубы, и провёл грязной рукой у меня перед глазами. Я увидел таверну словно в другой перспективе. В мешке, который Молчун притащил с собой, было осиное гнездо. Если вам здорово не повезёт, можете наткнуться на такое в лесах Южной Берилы. Обитателями гнезда оказались махивающие на шмелей чудовища. которых крестьяне называют лысорожими шершнями. Злобнее твари у матушки природы нет. Теперь они быстро обрабатывали толпу в таверне, не трогая наших парней. Отличная работа, молчун, похвалил добряк. Он отвёл душно на парочке беспомощных посетителей, после чего погнал уцелевших на улицу. Я склонился над одним раненым из наших, остальные парни тем временем приканчивали ещё дышавших противников. Экономим сидику расходы на суд и палача, так говорил об этом добряк. Молчун стоял в сторонке и знай себе ухмылялся. Он тоже не из сентиментальных, но редко участвует в расправах. Мы не ожидали, что наберётся так много пленных. Колонна растянулась на целый квартал. Изрядный улов, подмигнул добряк. Спасибо, молчун. Судьба переменчивая, сука. Она привела нас в таверну У Моло в критический момент. Пошарив по тамошним укромным уголкам, наш колдун выявил схрон подвинным погребом, где пряталась целая толпа. Среди прятавшихся были и некоторые из лидеров синих. Добряк громко разглагольствовал о том, какую ещё другую награду заслужил осведомитель. Такогого, разумеется, не существовало, и весь этот трёп был нужен для того, чтобы наши ручные колдуны Не стали главными мишенями для ответного удара. Пусть враг ищет несуществующих доносчиков-шпионов. "Оно ну, двинулись", приказал Добряк и всё ещё хмылясь, обвёл взглядом угрюмую толпу. "Или хотите рискнуть своими шкурами?" Никто не шелохнулся. Уверенность Добряка охладила даже самые горячие головы. Наша колонна растянулась по лабиринту старинных улочек. Пленники брели молча, а я не тая,пялился по сторонам. Был товарищ равнодушен к прошлому, но я не мог не дивиться подчас с почтливым трепетом тому, сколь глубоко уходит в былое история Берила. Неожиданно Добряк велел остановиться. Мы вышли к проспекту Синдикав, который начинается у таможни, тянется через центр и заканчивается возле главных ворот бастиона. По проспекту двигалась процессия, и хотя мы подошли к перекрёстку первыми, Добряк решил уступить дорогу. Процессия состояла из сотни вооружённых людей, выглядевших покруче любого отряда в Бериле, за исключением нашего. Во главе ехал кто-то чёрный на вороном жеребце. Такого огромного коня мне ещё видеть не доводилось. Всадник был малоростом, женоподобно худ и затянут в потёртую чёрную кожу. Чёрный мареон полностью скрывал его лицо, а чёрные перчатки руки. Оружия я не заметил. "Будь я проклят", прошептал Добряк. Я встревожился. Всадник выглядел страшным. Нечто первобытное, таившееся в самой глубине моей души, побеждало броситься на утёк, но неустрибимое любопытство удерживало на месте. Кто он такой? Не на том ли загадочном корабле приплыл? Что ему здесь нужно? Взгляд невидимых глаз всадника скользнул по нам равнодушно, словно по стаду овец. Потом мне знакомец резко обернулся и уставился на молчана. Тот выдержал взгляд, не показав страха. И всё же у меня создалось впечатление, что его каким-то образом унизили. Процессия проследовала мимо. Вышколенный, дисциплинированный, потрясённый добряк всё ещё не придя в себя, вел пленникам двигаться дальше. Когда мы следом за чужаками вошли в ворота бастиона, нас разделяло лишь несколько ярдов. Мы арестовали почти всех самых непримиримых лидеров синих. Когда молва о нашем налёте распространилась, те смутьяны, что пошустрее, решили размять мускулы. Изброшенной ими искры разгорелось чудовищное пламя. Погода, которая никогда не бывает сносной, скверно влияет на способность рассуждать здраво. Толпа вберили воплощённая дикость. Бунты вспыхивают почти без причины, а уж если доходит до крайностей, подгипших считают тысячами. Этот бунт оказался одним из самых жестоких. Половину вины за него следует возложить на армию. Вереница слабых, быстро сменяющих друг друга синдеков сильно расшатала дисциплину. Войска стали неуправляемыми. Хотя бунтовщикам они обычно очень даже рады, рассматривая приказ подавить бунт как разрешение на грабёж. Но случилось наихудшее. Несколько когорт из развельных бараков, прежде чем отправиться наводить порядок, потребовали особой оплаты, причём авансом. Синдик платить отказался. Когорты взбунтовались. Взвод Добряка спешно закрепился возле мусорных врат и сдерживал все три когорты. Почти все наши погибли, но никто не побежал. Сам Добряк потерял глаз и палец, был ранен в плечо и бедро, а в его щите, когда подоспела подмога, насчитали более сотни дырок. Взводного принесли ко мне скорее мёртвым, чем живым. кончилось всё тем, что бунтовщики предпочли разбежаться, чем сразиться лицом к лицу с остальным чёрным отрядом. Такого жестокого мятежа я не помнил. Мы потеряли почти сотню братьев, а ведь всегда считал, что даже один убитый это слишком много. Но мы поквитались за каждого. Настои стона были устланы ковром из трупов. Крысы ходили жирные, А со края на городской улице перебрались стаи ворон и стервятников. Капитан приказал отряду укрыться в бастионе. Подождём, пока всё само заглохнет, сказал он с увращением. Мы хорошо поработали. Контракт не требует от нас самоубийства. Кто-то пошутил насчёт того, что мы сами себе враги. Мало осталось только на собственные мечи броситься. Похоже, сиndик именно этого от нас и ждёт. Верил плохо, действовал на нас. Но хуже всего пришлось капитану. Тот винил во всех наших неудачах себя и даже попытался отказаться от командования. Вошедшая во вкус толпа всячески поддерживала творящийся вокруг хаос, оказывая мрачное, тупое, точечное сопротивление и вмешиваясь в любые попытки тушить пожары или предотвращать грабежи. Но, слава богам, она только этим и ограничивалась. Этижные когорты, пополнившись дезертирами из других отрядов, убивали и грабили без остановки. На третью ночь, с дуру вызвавшись нести караульную службу, я стоял на Трианской стене. Город был необычайно тих. Не будь я настолько усталым, насторожился бы, но сил хватало лишь на то, чтобы не заснуть. Ко мне подошёл там-там. Коштопров, ты-то из здесь откуда? Это временно. Видок у тебя, крашу в гроб кладут. Лучше иди отдохни. Да ты сам мне очень-то хорошо выглядишь, коротышка. Он пожал плечами. Как добрёк, пока ещё не выкорабкался. Если откровенно, я почти и не надеялся, что он выживет. Я ткнул пальцем в темноту. Не знаешь, что там происходит. Издалека донёсся одинокий вопль, какой-то странный, не похожий на звучавшее недавно. Те были полны боли, ярости и страха. А этот насыщен чем-то жутким, чем-то тёмным. Там-там покашлял и похмыкал в точности, как это делает его брат-одноглазый. Ах, не знаешь? Ну и не знать дальше, колдунный одно слово. Ходят слушок, что бунтувщики, когда грабили некропольский холм, сбили печать на склепе Форвалак, проворчал он наконец. Да неужели? И что, эти твари вырвались на волю? Синдик полагает, что да. Ну, капитан как-то не принял известие всерьёз. Я тоже не принял, хотя там-там выглядел встревоженным. А те парни, что заявились вчера в город, похожи крутые. Неплохо бы их к нам завербовать, тоскливо произнёс там-там. Они с одноглазым уже давно служили в отряде и собственными глазами наблюдали его упадок. И что их сюда привело? там-там пожал плечами. Что пайка, что прав, отдохни, нерви задницу. Никому от твоей усталости легче не станет, и он заковылял прочь, затерявшись в дебрях своих размышлений. Я задачно поднял бровь, отметив, что там-там сильно сдал за последнее время, и вновь принялся наблюдать за пожарами и кострами. В городе было тихо, и это тревожило. Глаза слипались, огни расплывались. Там-там прав, нужно выспаться. Из мрака донёсся ещё один непривычный, полный отчаяния вопль. На сей раз кричавший находился куда ближе. Вставай, костоправ, лейтенант растолкал меня не церемонясь. Капитан зовёт в офицерскую столовку. Я застонал, я выругался, я пригрозил сделать из лейтенанта инвалида. Он хмыльнул, защемил нервный узел в моём локте и стянул меня с постели на пол. Да проснулся я, проснулся бурпыл я, нашаривая сапоги. В чём дело-то? Но лейтенант уже ушёл. Добря как лимаются? спросил капитан. Не думаю, но я всякие чудеса видывал. Офицеры и сержанты уже собрались. Вы все хотите знать, что случилось, начал капитан. Завчерашний гость оказался заморским посланником. Он предложил союз. Военные ресурсы северян в обмен на поддержку флота Берила. На мой взгляд, разумно. Но синдекс заупрямился. Он ещё не пришёл в себя после завоевания Апала. Я посоветовал быть гибче. Если эти северяне подонки, союз с ними будет меньшим из зл. Лучше быть союзником, чем данником. Главный вопрос сейчас немного другой. Как действовать, если посланик потребует слишком многого? Значит, если синдекс прикажет драться с северянами, то нам следует отказаться? уточнил Леденец. Не исключено. Сражение с черодеем может закончиться гибелью всего отряда. Бабах! Грохнула распахнутая дверь. В столовую влетел невысокий жилистый сморлый мужчина с огромным носом. Капитан вскочил и щёлкнул каблуками. Шендик! Гость шарахнул по столу обоими кулаками сразу. Вы приказали своим людям укрыться в бастионе. Я плачу вам не за то, чтобы вы прятались, как побитые кнутом шавки. Но и не за то, чтобы мы добровольно стали мучениками. Ответил капитан своим обычным низли дурака голосом. Мы телохранители, а не полиция. Поддерживать на улицах порядок обязанность городских когорт. Сиndик был на грани срыва, измотанный, перепуганный, отчаившийся, как и каждый из нас. Будьте благоразумны, посоветовал капитан. Берил уже миновал точку, после которой возврата нет. На улицах хаос, любая попытка восстановить порядок обречена. Сейчас какое лекарство не пропиши, больному будет только хуже. Мне его слова понравились. Я уже успел возненавидеть Берил. Синдекс слегка сжался. А как же Форвалака, спросил он. И этот стервятник с севера, что ждёт возле острова? Полусонный тамтам встряпенулся. Как, как? Возле острова? Да, дожидается, когда я к нему приползу на коленях. Интересно, сказал кротышка Колдун. И вновь впал в полудрёму. Капитан и сиndик ожесточённо спорили об условиях контракта. Я принёс наш экземпляр. Сиndик упорно пытался расширить круг наших обязательств всяческими доно. «да, Всё было яснее ясного. Он хотел, чтобы мы сражались на его стороне, если посланик выдвинет ультиматум. Эльма захропел. Капитан отпустил всех, а сам остался с нашим нанимателем. Полагаю, 7 часов вполне могут сойти за полноценный ночной сон, поэтому я не задушил тамтама, когда тот меня разбудил. Всё же я ворчал и жаловался на судьбу, пока он не пригрозил превратить меня в одного из идиотиков в молящих подояния у врат рассвета. Лишь одевшись и вместе с тамтамом присоединившись к дюжине других братьев, я спохватился, что так и не выяснил, куда мы направляемся. Заглянем в один склеп, пояснил тамтам. -Там. Чего? Иногда по утрам я не очень сообразителен. Мы идём на некропольский холм, надо смотреть склеп Форвалак. Эй, эй погоди-ка. Что, костоправ уже в штаны наложил? Я всегда считал, что у тебя кишка тонковата. На чём это ты? Да не дёргайся. Твою драгоценную задницу будут охранять три лучших колдуна. Одноглазый тоже хотел пойти, да только капитан велел ему присматривать тут за порядком. Я про другое спрашиваю. Зачем мы вообще туда лезем? Ну, чтобы узнать что-нибудь новенькое. Существует ли вампирок, к примеру? Может, это просто туфта, запущенная в город с той уродской посудины, что недавно к нам пожаловала. А что, ловко? Пожалуй, нам самим стоило до этого додуматься. Угроза нарваться на Фрвалоку сделала то, чего не смогла грубая сила. Бунтовщики быстренько разбежались по домам. Там-там кивнул и погладил маленький барабан, благодаря которому и получил своё прозвище. Я отметил его задумчивость. Там-там никогда не признаёт собственных промахов, в этом он даже своему братцу Фору даст. Город был тих, как поле через пару дней после сражения. И как уже упомянутое поле, он был полон вони мух, стервятников и мертвецов. Тишину нарушали лишь топот наших сапог И скорбный вой собаки, охраняющей труп хозяина. Цена порядка, пробормотал я и безуспешно попытался отогнать собаку от тела. Стоимость хаоса, возразил Тамтам, -там и стукнув в барабанчик. А это костоправ не одной тоже. Некропольский холм выше холмов, на которых стоит бастион. С верхней выгородки, где расположились мавзолеи богачей, можно было увидеть корабль северян. затаился и ждёт, сказал Тамтам, -там, как Синдика говорил. А почему в Гава не заходят, кто посмел бы его остановить? Тамтам -там пожал плечами. У остальных тоже никаких гипотез не было. Наконец мы подошли к знаменитому склепу. С виду он вполне соответствовал тем слухам и легендам, что о нём ходили. Очень и очень старый, определённо битый молнией. Весь в шрамах от различных инструментов. Толстая дубовая дверь была взломана. Землю над дюжину ярдов вокруг усеивали самых разных размеров щепки. Гоблин, Тамтам -там и Молчун соприкоснулись головами. Кто-то пошутил, что так мол у них хотя бы один мозг на троих получается. Затем Гоблин и Молчун встали по обе стороны у входа. Чуть поодаль в нескольких шагах, а Тамтам -там повернулся к склепу лицом. Он подоптался как бык, готовый броситься в атаку. Нашёл нужную точку, затем присел, приподняв и разведя руки, словно пародировал какого-нибудь мастера рукопашного боя. "Может, откроете всё-таки дверь, придурки?" прорычал он. "Болваны, кругом одни болваны. Бум-бум по барабанчику. Стоят и ковыряют пальцем у носу". Двое из наших подошли и навалились на покорёженную дверь. Та, слишком перекосившись, поддалась совсем немного. Там-там выбил короткую барабанную дробь и спустил душ раздирающий вопль и прыгнул в щель. Гоблин тут же подскочил к двери, но внутрь не полез. Молчун тоже скользнул поближе к склепу. Внутри там-там пискнул покровиссинному, зачихал и сразу выбежал обратно со слезящимися глазами, зажимая нос. Его кожа цвета чёрного дерева стала серой. "Это не тофта", гнусаво бросил он, словно подхватил сильнейший насморк. "Ты это о чём?" спросил я. Он показал большим пальцем на склеп. Гоблин и молчун были уже внутри. Они тоже чихали. Я бочком подобрался к двери и заглянул в склеп, но увидел лишь густую пыль в столбе солнечного света возле входа. Тогда я вошёл. Когда глаза привыкли к полумраку, я увидел повсюду кости. Кости в кучках, кости в штабелях, аккуратно рассортированные каким-то безумцем. Необычные это были кости, вроде и похожие на человеческие, но на мой лекарский взгляд каких-то очень странных пропорций. Я насчитал чуть больше 50 тел. Давным-давно склеп набили под завязку телами форвалак. уж это точно, потому что в Бериле лишь злодеев хоронят без кремации. Но были там и свежие трупы. Прежде чем меня одолел чих, я насчитал 7 мёртвых солдат со знаками различия одной из мятежных когорт. Я вывел от одного из мертвецов наружу, бросил его, проквёл в сторону нескольких шагов и вывернул желудок наизнанку. Когда полегчало, возвратился, чтобы осмотреть добычу. Мои спутники меня опередили. Стояли кружком с зелёными рожами. "Призрак на такое не способен", подытожил гоблин. Тамтам -там согласно закивал. Он был потрясён больше всех, как-то даже слишком потрясён, куда больше, чем следовало бы, подумал я. Лочун занялся делом и наколдовал ветерок, который ворвался в дверь склепа, покружился и вылетел вместе с облаком пыли и запахом смерти. "Ты как?" спросила Тамтама. Он глянул на мою лекарскую сумку и отмахнулся. "В порядке. Просто кое-что вспоминал". "Что именно?" немного выждав, уточнил я. "Мои с одноглазым тогда детьми были. Настолько только продали в ученики Нганмо, Из деревни, что на холмах, прибежал вестник и попросил осмотреть покойника. Он опустился на колени рядом с мёртвым солдатом. Раны были точно такие же. Мне стало не по себе. Никто из людей так не убивает. Это тело терзали сознательно и расчётливо. Тут проработал какой-то злобный разум, и от этого было ещё страшнее. Я сглотнул, присел рядом и начал осмотр. Молчун и гоблин вошли в склеп. В сложенных чашечкой ладонях гоблина перекатывался янтарный шарик света. Крови совсем нет, заметил я. Форвалака забирает кровь, пояснил тамтам. -там. Молчун выволок второй труп. И органы, когда есть время, добавил тамтам. -там. Второе тело было вскрыто от паха до горла. Сердца и печени в нём не оказалось. Молчун опять скрылся в склепе. Гоблин вышел, уселся на разбитый модельный камень и покачал головой. "Ну что?" спросил тамтам. -там. "Реальное существо, никаких сомнений. Наш заморский приятель тут ни причём". Он показал пальцем на корабль северян, дрейфующий среди рыбацких лодок и каботажных судонышек. В склепе было 54 форвалаки. Они сожрали друг друга. Осталась только одна, последняя. Там-там подпрыгнул как от затрещины. Что с тобой, спросил я. Это значит, что осталась самая злобная, коварная, жестокая и безумная из всех. Вампиры, пробормотал я. В наши-то дни. Это не совсем вампир, уточнил Там-там. Это леопард-оборотень. Человек-кошка. Днём ходит на двух ногах, а ночью на четырёх. Я слыхал о волках-оборотнях и медведях-оборотнях. Крестьяне, жившие в окрестностях моего родного города, рассказывали про них всякие истории, но о человеке-леопарде они никогда не упоминали. Я сказал об этом Тамтаму. Люди-леопарды водятся далеко на юге в джунглях. Он взглянул на море. Е вмодил, у них полагается закапывать живьём. Молчун притащил ещё один труп. Леопарды оборотни, пьющие кровь и пожирающие печень. Очень древние, очень тёмные существа, в которых тысячелетиями копились ненависть и голод. Ходячий ночной кошмар. Вы можете справиться с форволакой? Нгамо не смог. Я никогда с ним не сравняюсь, а он, схватившись с молодым самцом, потерял руку и ногу. У нас же здесь старая самка, сильная, свирепая и умная. Все вчетвером мы могли бы ей противостоять, но одолеть нет. Но раз уж вы с одноглазым всё про них знаете? Нет. Там-там и затрясло. Он стиснул барабанчик с такой силой, что тот жалобно заскрипел. Мы не сможем. Хаос отступил. На улицах Берило воцарилась мёртвая тишина, как в захваченном городе. Даже мятежники прятались в щелях и норах, до тех пор, пока голод не выгонял их к городским зернохранилищам. Сиndик всё пытался надеть на капитана узду, да не тут-то было. Молчун, гоблин и одноглазый выслеживали освободившееся чудовище, которое пока вело себя как самое обыкновенное животное, то есть утоляло вековой голод. Сиndика осаждали всевозможные делегации, требуя защиты. Летенант вновь созвал нас в офицерскую столовку. Капитан сразу взял бока из рога. Положение припоршивое, начал он, рассказывая взад и вперёд. Бирель требует нового сидика. Городские фракции очень просят Чёрный отряд не вмешиваться, подождать в сторонке. Но ну, понятно, чем выше ставки, тем сложнее моральная дилемма. Мы не герои, продолжал капитан. Мы за коленей в боях и упорные. Если всегда стараемся чтить контракт, но ради проигравших умирать не будем, я возразил, выступил э таким гласом традиции, протестующим против невысказанного предложения капитана. Костабрав, речь идёт о выживании отряда, но мы взяли золото, капитан, и речь идёт о нашей чести. Вот уже 400 лет отряд неукоснительно соблюдает букву заключённого контракта. Взять, к примеру, книгу Сета, записанную хронистом Каралом во время восстания хилиархов, когда отряд служил архонту Кости. Если вспомнить, что в ней говорится: "Вот этой вспоминай. Как свободный солдат я настаиваю на своём праве высказаться", раздражённо заявил я. "У него есть такое право", подтвердил летенант, ещё больший приверженец традиций, чем я. "Ладно, пусть себе болтает. Мне обязан его слушать". Я начал описывать самый мрачный эпизод из истории отряда, пока вдруг не понял, что спорю сам с собой. И сам я уже наполовину склонился к предательству. Эй, костоправ, ты закончил? Я сглотнул. Отыщите законную лазейку, и я с вами. Там там насмешливо отбил дробь на барабанчике. Не бойся, костоправ, гоблин нас не подведёт, усмехнулся одноглазый. Он был законником, пока не прильстился к карьерой сутенёра. Гоблин моментально заглотил наживку. "Это я был законником? Да это твоя мамаша была у законника. Довольно!" капитан ударил по столу. "У нас есть согласие костоправа, так что валяйте, ищите оправдания". Все с облегчением вздохнули, даже лейтенант. Слово отрядного хрониста было куда весомей, чем хотелось бы мне самому. Самый очевидный выход это если человека, перед которым у нас есть обязательства, вдруг не станет. Мои слова повисли в воздухе, будто смрад в склепе форвалак. Мы понесли большие потери. Кто посмеет нас обвинить, если в бастион проскользнёт убийца? Я иногда боюсь тебя, костоправ. Кто знает, что ещё придёт тебе в голову? Сказал тамтам -там и специально для меня постучал по барабанчику. Чёп корова мычала. Так мы сохраним хотя бы видимость чести. Отряд уже терпел поражение, не сказать что редко. Мне это нравится, сказал капитан. Давайте закончим, пока синдекс не заявился сюда разузнать, что происходит. А ты там-там останься, для тебя и стработёнка. То была ночь воплей, душная, липкая ночь из тех, что рушат последний тонкий барьер, отделяющий цивилизованного человека от таившегося у него в душе монстра. Вопли доносились из домов, где страх, жара и теснота Разъелись сдерживающие монстра цепи. Прохладный ветер с рёвом пронёсся над заливом, преследуемый массивными грозовыми облаками, на макушках которых поигрывали молнии. Ветер смыл вонь берила, а ливень промыл улицы. Утром берил был совсем другим, тихим, прохладным и чистым. Когда мы шагали к побережью, на улицах ещё поблёскивали лужи, а в канавах журчала вода. К полудню воздух вновь станет свинцовым. и влажным пущепрежнего. Там-там поджидал нас возле нанятой лодки. Сколько ты заработал на этой сделке, спросил я. Корыто потонет, не успев добраться до острова. Ни гроша, костоправ, с ноткой разочарования ответил там-там. Они с братом мелкие жулики и известные деятели чёрного рынка. Не единого. А лодка куда лучше, чем выглядит. Её хозяин контрабандист. Придётся поверить на слово, тебе лучше знать. Тем не менее, я залез в лодку с осторожностью. Тамтам -там недобро скривился. Надо было делать вид, будто мы ничего не знаем о жадности брацев. Мы отправились в море, чтобы заключить сделку. Капитан предоставил Тамтаму полную свободу действий, а нам с лейтенантом было поручено дать ему пинка, если слишком увлечётся. Для пущей представительности нас сопровождали молчун и полдюжинный солдат. Возле острова нас окликнули с таможенного баркаса, но мы проскочили раньше, чем нам успели перерезать путь. Я присел на корточки и глянул из-под гика. Чёрный корабль увеличивался на глазах. Чёрт, это ж прямо плавающая скала, а не корабль. Слишком уж большой, проворчал летенант. Такая громадина в бурном море просто развалится. Почему? Тебе-то откуда знать? Даже напуганный я интересовался всем, что касалось моих братьев по отряду. В молодости плавал юнгой кое-что узнал о кораблях. И вот он говорил о нежелательности дальнейших вопросов. Большинство из нас предпочитает не делиться ни с кем воспоминаниями. Чего ещё ждать от главорезов, которых удерживают в одном войске насущные заботы и память о том, как они вместе сражались против всего мира? Хорошее колдовство, что угодно на плаву удержит. возразил там-там. У него тряслись поджилки, и он отстукивал на барабанчике нервные бессвязные ритмы. Братья-колдуны ненавидели воду. Часоот часу не легче. Таинственный чурадей с севера. Корабль чёрный, как дно преисподней. Нервы у меня начинали сдавать. Марики сбросили нам лестницу. Лейтенант поднялся на палубу. Карца корабль произвёл на него впечатление. Я не мареход, но мне судно тоже показалось ухоженным, а экипаж дисциплинированным. Младший офицер попросил тамтама молчания и меня следовать за ним, и молча повёл нас по трапам и коридорам на корму. Посланник с севера сидел, скрестив ноги, меж роскошных подушек, овеваемый лёгким ветерком, который проникал через открытые иллюминаторы. Этой каюте позавидовал бы любой из восточных властелителей. Я разинул рот, Там-там аж задымился от зависти. Посланник рассмеялся. Меня потряс его смех. Писклявое хихиканье, больше подходящее пятнадцатилетней красотке из Таверны, нежели человеку, укореившемуся внее любого короля. Извините, произнёс посланник, изысканным жестом поднося руку к невидимому под чёрным рёном рту и добавил: Садитесь. У меня глаза невольно расширились от удивления. Каждое слово он произносил другим голосом. У него под мырёном что, не одна голова, а несколько? Там-там судорожно вздохнул. Молчун, будучи молчуном, просто уселся. Я последовал его примеру и постарался как можно тщательнее скрыть испуг и любопытство. В тот день дипломат из Тамтама был неважный. Синдик долго не продержится. лепнул он прямо с ходу. Мы хотим договориться насчёт. Молчун вдавил ему в бедро большой палец ноги. "Это наш знаменитый король воров", пробормотал я. "Человек с железными нервами", посланник усмехнулся. "Ты ведь лекарь, костоправ? Не суди его строго. Он меня знает". Ледяной страх обвил меня чёрными щупальцами. Вески стали влажными, но нет жары. В иллюминатор задувал прохладный бриз, ради которого любой житель Берила убил бы сейчас даже собственную мать. Вам не стоит бояться. Меня послали предложить союз выгодный как Берилу, так и моим людям. Я всё ещё убеждён, что договориться можно, хотя и не с нынешним самодержцем. Ваша проблема требует того же решения, что и моя, но вы по рукам и ногам связаны контрактом. Он всё знает. Нам даже слов тратить не придётся, прокрипел тамтам и постучал по барабанчику, но на сей раз фитиш не принёс ему облегчения. Он хотел сказать что-то ещё, но поперхнулся. Синдик уязвим, заметил посланник, даже под вашей охраной. Наш халдун, похоже, проглотил свой язык причём в буквальном смысле. Тогда посланник взглянул на меня. Я пожал плечами. Допустим, синдекс кончается, когда ваш отряд будет защищать бастион от толпы. Идеальный вариант, согласился я. А что будет с нами в смысле потом? Вы отгоняете толпу, после чего обнаруживаете, что синдекс мёртв, отряд остаётся без работы и покидает Берил. И куда же мы пойдём? Как отбьёмся от врагов? Городские когорты нас просто так не отпустят. Передайте капитану, что если после кончины синдека Я получу письменную просьбу стать посредником между вами и новым правителем, когда мои люди сменят вас в бастионе. А вам нужно будет потянуть берил и разбить лагерь на столпе скорбей. Столп скорбей дальняя конечность милового мыса, пронизанного бесчисленными пещерами. Он наконецником стрелы ванзается в море к востоку от Берила на расстоянии дневного перехода. Там стоит моя конжа сторожевая башня. Это место получило своё название из-за вечных стонов ветра в пещерах. Но мы окажемся в смертельной ловушке. Эти мужиложцы перекроют нам дорогу, и очень скоро нам ничего не останется, кроме как сожрать друг друга. Вот они повеселятся. -то. Я пришлю за вами лодки, проще простого. День день. В моей голове тревожно звякнул колокольчик. Сукин сын втягивает нас в какую-то свою игру. А вам-то что за дело до нас? Чёрный отряд останется без работы, а я предложу контракт. На севере нужны хорошие солдаты. День-день-день, колокольчик не умолкал. Посланник хочет забрать нас с собой. Для чего? Но что-то подсказывало мне, сейчас не лучший момент для расспросов. Я решил сменить тему. От тебя ждут одного, а ты сворачиваешь совсем в другую сторону. Но как быть с Форвалакой? С той тварью из склепа? спросил посланник мурлыкающим голосом женщины, предлагающей не стесняться. У меня и для неё может найтись поручение. Вы правда способны с ней справиться, как только она сделает своё дело? Мне сразу вспомнилось молниеуничтожившее, запечатывающее заклинание на табличке, которой тысячи лет никто и ничего не могло повредить. Я был уверен, что это подозрение не отразилось на моём лице. Но посланник усмехнулся. Может быть, лекарь, а может и нет. Интересная загадка, верно? Возвращайтесь к своему капитану, решение за вами, но поторопитесь. Ваши враги уже готовы сделать свой ход. И он жестом отпустил нас. Твоё дело доставить сумку, крявкнул капитан на леденца. А затем притащить свою задницу обратно. Леденец взял курьерскую сумку и вышел. Есть ещё желающий поспорить? У вас, Волочей, уже был шанс от меня избавиться. Вы его прошляпили. Обстановка накалилась. Капитан, получив от посланника предложение о посредничестве в случае смерти сиndика, сделал встречное предложение, с которым Леденец и отправился на корабль. "Ты не ведаешь, что творишь", пробормотал там там. "Не знаешь, с кем связался. Так просвети меня, не хочешь?" "Я прав, что в городе Меня посылали в город на разведку. Это чума, сомнений нет, но такой чумы мне ещё видеть не доводилось. Должно быть, и вектор Фарвалака. Капитан недоумёна прищурился. Врачебный язык пояснил я. Вектор это переносчик. Отчеги чумы вспыхивают в тех местах, где убивал вампир. Там-там! прорычал капитан. Ты же всё про эту тварь знаешь. Дано про то, что они могут распространять болезни, первый раз слышу. К тому же, все, кто входил в склеп, до сих пор здоровы. В сущности, не так уж важно, кто переносчик, продолжал я. Сама чума гораздо опаснее. Если умерших не сжигать, очень скоро такое начнётся. В бастион она пока не проникла, заметил капитан. К тому же, от чумы есть и польза. Солдаты из гарнизона перестали дезертировать. Я заметил, что в стене растёт напряжённость. Там вот-вот опять рванёт. Как скоро? Дня 2 от силы 3. Капитан пожевал губу. Кольцо препятствий смыкалось всё теснее. Значит, нужно. К нам ворвался трибун из местного гарнизона. У ворот собралась толпа с тараном. Пошли, сказал капитан. Мы рассели толпу за считанные минуты. Хватило десятка стрел и пары котлов с кипятком, чтобы горожане убрались, осыпая нас проклятиями и оскорблениями. Наступила ночь. Я стоял на стене, наблюдая за бродящими по городу пятнышками далёких фатилов. Толпа эволюционировала. У неё развилась нервная система. Если появятся ещё и мозги, то мы попадём в капкан революции. Постепенно число фатилов уменьшалось. Сегодня ночью взрыв не произойдёт. Возможно, завтра, если жара и влажность станут слишком невыносимыми. Чуть позднее я услышал скрепанье, затем постукивание, потом опять царапанье, еле слышное, но чёткое и приближающееся. Меня обуял ужас. Я замер как горгулья над воротами бастиона. Лёгкий бриз вдохнул арктическим холодом. Через крепостную стену кто-то перелез. Красные глаза, чёрные ноги, тёмное, как сама ночь, тело, чёрный леопард. Плавность его движений напоминала о струящейся воде. Он спустился по лестнице во двор и исчез. Живущее у меня в спинном мозге обезьяне захотелось с визгом вскарабкаться на высокое дерево, чтобы швыряться оттуда дерьмом и гнилыми фруктами. Я метнулся к ближайшей двери, добрался обходным, но точно безопасным путём до комнаты капитана и без стука вошёл. Кемандир отдыхал на койке, заложив руки за голову и глядя в потолок. Комнату освещала единственная хилая свечка. Фарвалаков в бастионе выдвил я писклява как гоблин. Сам видел, как она перебралась через стену. Капитан что-то буркнул. Ты меня слышал? Слышал, костоправ, уходи, оставь меня в покое. Ха-ха, так точно. Вот оно что. Он знает. Это его гложет. Я попятился к двери. Вопль был долгим, громким и безнадёжным. Я оборвался внезапно. Он доносился из апартаментов синдика. Я выхватил меч, выбежал в коридор и налетел на леденца. Тот свалился, а я смотрел на него и пытался сообразить, как же это он так быстро вернулся. Назад к штаб-квартир приказал капитан. И лежить надоело. Послышались новые вопли. Смерть косила без разбора. Я затащил леденца в комнату капитана, потом мы заперли дверь и перегородили её брусом. Прислонившись к ней спиной, я стоял с закрытыми глазами и тяжело дышал. Вдруг кто-то зарычал, проходя мимо. Может, мне просто показалось? И что теперь? У леденца лица стало совсем белым, а руки тряслись. Капитан дописал письмо и протянул его леденцу. Всё, ступай. Кто-то замолотил кулаками в дверь. Что такое, рявкнул капитан. За толстой дверью глухо загубнил чей-то голос. Это одноглазый, сказал я. Откроем ему. Я распахнул дверь. В неё толпой хлынули одноглазый, тамтам, гоблин-молчун и ещё дюжина других. В комнате стало жарко и тесно. Капитан, человек-леопард пробрался в бастион, сообщил тамтам. -там. Забыл даже постучать в беспомощно висящие у бедра барабанчик. Ещё один вопль донёсся из апартаментов синдика. Моё воображение разыгралось не на шутку. Что нам теперь делать? спросил одноглазый, морщинистый чернокожий кратышка, не выше своего брата, большой любитель эксцентричных шуток. Он на год старше тамтама, но в их возрасте один год не в счёт, если верить аналам, каждому уже перевалило за сотню. Одноглазый был испуган, а Тамтам -там находился на грани истерики. Гоблин и молчун тоже выглядели потрясёнными. Оборотень прикончит нас всех по очереди. Его можно убить? Он почти неуязвим, капитан. Его можно убить или нет? повторил капитан с металлом в голосе. Он тоже боялся. Да, наконец признал одноглазый. Держался он чуточку посмелее, чем брат. Без смерти это миф в сказке. Даже этого чёрного корабля можно прикончить. Но оборотень силён, быстр и хитёр. Оружие против него почти бессильно. Заклинания действуют лучше, но не намного. Никогда прежде я не слышал, чтобы он признавался в собственной беспомощности. Хватит с нас болтовни, прорычал капитан. Пошли! Намерения нашего командира обычно трудно предугадать, но сейчас они были очевидны. Наше положение было преотвратительным, редко когда бывало хуже. Поэтому его ярость и отчаяние сосредоточились на Форвалаке. Там-там и одноглазые яростно запротестовали. "Уверен вы знаете, что делать", заявил капитан. "Думали над этим стодня как проведали, что зверю госбежала. Вот и действуйте". Ещё один вопль. Похоже, в бумажной башне идёт резня, пробормотал я. Этот тварь убивает там всех подряд. Мне казалось, даже молчун сейчас не выдержит и что-нибудь скажет. Но этого не случилось. "Огнева, собери людей", приказал капитан, вооружившись до зубов. "Перекрой все входы в бумажную башню. Эльма, возьми несколько хороших алебардников и арбалетчиков. Стрелы смазать ядом". Быстро пролетели 20 минут. Я потерял счёт крикам ужаса и боли и вообще как-то перестал следить за происходящим. Мною владели только нарастающая тревога и назойливые вопросы: почему Форвалак забралась в бастион? Зачем она так упорно охотится? Похоже, её направляет нечто большее, чем голод. Посланник намекнул, что Форвалакка может ему пригодиться. Для чего? Для этого? В своём ли мы уме, если связались с тем, кто способен на такое? Четыре наших колдуна совместно сотворили нечто защитное. И теперь это нечто с потрескиванием двигалось вперёд, сам в воздух рассыпал голубые искры. За потрескивающим нечто шли солдаты с алебардами, их прикрывали арбалетчики. Наконец все мы добрались до обиталища синдика. Напряжение резко спало. Нижний зал бумажной башни выглядел как обычно. "Оборотень наверху", подсказал одноглазый Капитан обернулся к проходу позади нас. Огневой, бери своих и вперёд. Капитан собирался осматривать комнату за комнатой, отсекая все входы-выходы и оставляя единственный путь к отступлению. Одноглазый Тамтам не одобрили его план, заявив, что если Форвалаку загнать в угол, она станет ещё опаснее. Нас окружала зловещая тишина. Вот уже несколько минут не раздавалось ни одного вопля. Первую жертву мы обнаружили у основания лестницы. Ведущий собственно в башню. Один из наших буркнул я. Синдик всегда окружал себя кем-нибудь из отряда. Спальные помещения наверху, я никогда не бывал в бумажной башне. Один этаж кухня, тявнул капитан. Выше кладовые, два этажа помещений для слог, затем семья и наконец сам синдик. А самом верху, там, где библиотека и канцелярия. Всё продумал, чтобы так просто до него не добрались. Совсем не похоже на трупы в склепе, сказал я, смотря в тело. Органы на месте, и лужа крови не текла. Фарвалака ни на что не польстилась. Почему там, там? Тот промолчал, одноглазый тоже. Капитан вгляделся в полумрак над лестницей. Всем быть на чеку. А лебардики двигаться по шагу за раз. Оружие к бою. Арбалетчикам держаться на 5-6 шагов сзади. Стрелять во всё, что движется. Всем остальным обнажить мечи. Одноглазый, гони вперёд своё заклинание. Потряскивание. Осторожный шаг, ещё шаг. Запах страха. Дзынь. Кто-то случайно выстрелил из арбалета. Капитан сплюнул и рыкнул как разъярённый медведь. Ни черта не видно. Наконец-то таж с помещениями для слуг. Забрызганные кровью стены. Повсюду среди изувеченной мебели валяются тела и куски тел. Пернива тредь закалённые, но это зрелище потрясло даже самых крепких, включая меня. А уж я лекарь насмотрелся на всякое, чего только не поступает с поля боя. "Капитан, я за подмогой", решительно произнёс летенант. "Похоже, эта тварь просто так отсюда не уберётся". По его тону было слышно, что никаких возражений он не приемлет. Капитан лишь кивнул. Зрелище кровавой бойни оказало неожиданное действие. Страх немного ослабел, Зато окрепла решимость. Зверение необходимо уничтожить во что бы то ни стало. Наверху прозвучал вопль, словно брошенная нам насмешка, побуждающая идти дальше. Люди, хмуро сощурившись, двинулись вверх по лестнице. Потряскивал воздух. Перед нами поднималось защитное заклинание. Там-там и одноглазы боролись с одолевающим их ужасом. Начиналась самая настоящая смертельная охота. Стервятник прогнал орла, гнездившегося на вершине бумажной башни, что воистину стало знамением конца. Теперь я играша не дал бы за жизнь нашего нанимателя. Мы поднялись на пять этажей. Крововые следы не оставляли сомнений в том, что Фарвалакы побывала на каждом. Там-там взмахнул рукой, давая понять, что хищник где-то рядом. Алибарчичи опустились на колено, направив оружие вперёд. Карболетчики прицелились в сумрачные углы. Там-там выждал полминуты. Он, одноглазый молчун и гоблин, напряжённо прислушивались к чему-то, о чём остальной мир мог только догадываться. Она ждёт, наконец бросил он. Будьте осторожны. Увидит малейшую щель нам конец. Я задал глупый вопрос, любой ответ на который прозвучал бы запоздало. А может, надо было воспользоваться серебром? Ну там с серебряными наконечниками клинками. Ответом был недумённый взгляд Тамтама. В тех краях, откуда я родом, пояснил я, крестьяне верят, что оборотня убивает серебро. Доль форвалаку убивают так же, как и всех. Только двигаться надо быстрее, а удар наносить сильнее, потому что у тебя будет один единственный шанс. Чем дольше он говорил, тем менее жутким казалось это существо. Это же как на бродячего льва охотиться. Из-за чего тогда вся суматоха? И тут я вспомнил о бытаже, где жили слуги. Всем приготовиться, просто стойте и ждите, велел Тамтам -там, и тихо пояснил: мы попробуем разведать, что впереди. Колдуны сблизили головы. Через некоторое время Тамтам -там жестом велел идти дальше. Мы вышли на лесничную площадку, и сомкнули ряды, превратившись в декабраза с остальными иглами. Колдуны послали вперёд заклинание. Там в полумраке раздался злобный рёв, затем царапанье когтей. Что-то мелькнуло. Щёлкнули арбалеты. Снова рёв, почти насмешливый. Колдуны вновь соприкоснулись головами. Этажом ниже, у основания лестницы лейтенант расставлял людей, отрезая форвалаке путь к бегству. Мы двинулись в темноту. Напряжённость нарастала. Ноги спотыкались о тела и предательски скользили на кровавом полу. Солдаты торопливо запирали боковые двери. Отряд медленно забирался всё дальше в канцелярию сиndика. Арбалетчики дважды стреляли, заметив какое-то движение. Форвалака взвыла всего в 20 футах от нас. Папалась. То ли выдохнул, то ли простонал там-там. Он имел в виду, что заклинание коснулось Форвалаки. 20 футов. Совсем рядом с нами, но я ничего не видел. Что-то опять шевельнулось. Полетели стрелы, вскрикнул человек. Проклятье, ругнулся капитан. Здесь ещё оставался кто-то живой. Что-то чёрное, как само сердце ночи, и быстрая, словно внезапная смерть мелькнула над лебардами. Вот эта скорость, успел лишь подумать я, а оборотень уже приземлился среди нас. Вопящих солдат расшвыряло в стороны под надвигающимся сзади. Чудовище ревело и рычало, работая клыками и когтями настолько резво, что глаз не успевал улавливать движения. Мне вроде бы удалось задеть сгусток тьмы мечом, но тут же мощный удар отшвырнул меня на десяток футов. Кое как, поднявшись, я прислонился спиной к колонне. Я был уверен, что сейчас умру, что зверюга прикончит нас всех. Только числавные глупцы могли вообразить, будто способность не исправится. Прошло всего несколько секунд, а шестеро уже мертвы и вдвое больше ранены. Фарвала, кажется, лёгенько, даже не устала нисколько. Ни оружие, ни заклинания не причинили ей вреда. Сбившись в тесную группку, колдуны пытались сотворить новое заклинание. Вокруг капитана сгрудилась кучка бойцов. Остальные рассеялись и чудовище молниеносными движениями приканчивала солдат по одному метнулся из густа к серовопламени на мгновение ярко осветив всё помещение и навеки запечатлев на сетчатке моих глаз сцену кровавой резни Фарвалаков взвыла на сей раз от настоящей боли очков в пользу колдунов она бросилась в мою сторону я в панике рубанул когда она мелькнула рядом но промазал Обертин развернулся и атаковал колдунов которые встретили его ещё одной порцией пламени Фарволака завизжала, в унисон зарал кто-то из наших. Тварь, умирающей змеёй, корчилась на полу. Её кололи пиками и мечами, но она сумела подняться и метнулась в сторону лестницы. Она идёт к вам, гаркнул капитан лейтенанту. Я бессильно присел, испытывая невообразимое облегчение. Фарволака ушла. Но не успел мой взгляд коснуться пола, как меня рывком поднял одноглазый. Пошли костоправ, она ранила Тамтама, нужна твоя помощь. Пошатываясь, я поднялся и внезапно заметил глубокую царапину у себя на ноге. Надо будет промыть, пробормотал я. Когти-то наверняка грязные. Вид у тамтама был ужасный. Горло разорвано, живот распорот, а мышцы на руках и груди содраны до костей. Как непоразительно он был жив, но сделать для него я уже ничего не мог. Ни я, ни любой другой врач Даже опытнейший чердей целитель не спас бы чернокожего каратышку. Но одноглазы настаивал, чтобы я попробовал. И я пробовал до тех пор, пока капитан не оттащил меня, чтобы помочь не столь очевидным кандидатам в покойнике. Когда я уходил, одноглазы поносил капитана, на чём свет стоит. Мне нужно больше света, распорядился я. Капитан тем временем собрал уцелевших и велел им перекрыть вход на этаж. Когда принесли факелы и вдруг посветлело, картина нашего разгрома стала более очевидной. Мы потеряли каждого десятого. Более того, ещё 12 братьев, дежуривших в башне, тоже лежали мёртвыми, а с ними такое же количество секретарей и советников сиndика. Кто-нибудь видел сиndика? громко спросил капитан. Он должен быть здесь. Прихватив эльма и огниво, он начал поиски. Но у меня не было возможности следить за их уходом. Я накладывал повязки и работал иглой, призвав на помощь всех, кого только можно. Когти Фарвалаки оставляли глубокие раны, которые следовало зашивать осторожно и умело. Гоблин и Молчун как-то исхитрились успокоить одноглазого. Тот даже взялся мне помогать, правда, он едва осознавал, что делает. Видимо, дурман какой наложили. Едва выдалась минутка, я снова осмотрел Тамтама. Он был всё ещё жив, сжимал свой барабанчик. Проклятие. Такое упрямство требовало вознаграждения. Но как? Что сделать? У меня попросту не хватало опыта. "Эй, капитан!" крикнул Огнево. Я оглянул в его сторону и увидел, что он постукивает мечом по каменному сундуку. Какие любили держать дома местные богачи. Этот сундук весил по моим прикидкам фунтов 500. Его стенки украшала тонкая резьба, почти вся однака содранная. Ушник когтямили. Эльма разбил замок и откинул крышку. Я разглядел дрожащего от страха человечка. Он лежал на куче золота и камнейв и прикрывал голову руками. Эльма и капитан обменялись мрачными взглядами. Меня отвлекло появление лейтенанта. Он со своими людьми охранял основание лестницы и уже начал тревожиться. Затишье длилось слишком долго. Тость форвала, как к ним так и не спустилась. Обыщите башню, велел ему капитан. Возможно, она поднялась наверх. Над нами было ещё несколько этажей. Когда я в следующий раз посмотрел на сундук, он был опять закрыт. Нашего нанимателя нигде не было видно. На крышке сундука сидел огниво и чистил под ногтями кинжалом. Я пригляделся к капитану и Эльме. Что-то в их поведении показалось мне странным. Но они ведь не стали бы выполнять за Форвалаку её работу, верно? Конечно, не стали бы. Капитан никогда не предаст идеалы отряда. Или я ошибался. Выяснять это я не стал. Обозг башни вывел лишь кровавый след, ведущий наверх. Там Форвалака немного отлежалась, набираясь сил. Она была тяжело ранена, однако сумела сбежать, спустившись по наружной стене башни. Кто-то предложил выследить её и добить. На что капитан ответил: "Мы уходим из Берила. У отряда больше нет нанимателя. Надо смыться потихому, пока город не обратился против нас". Он отправил огнива Эльма приглядывать за местным гарнизоном, а остальным велел эвакуировать раненых из бумажной башни. На несколько минут меня оставили в покое. Я разглядывал большой каменный сундук, так ело его глазами, Искушение всё нарастало, но мне удалось справиться с ним. Я не хотел ничего знать. Когда возбуждение улеглось, явился леденец с вести о том, что посланник высаживает своих солдат на персе. Наши люди уже паковали пожитки и грузили их в фургоны. Одни вполголоса обсуждали случившееся в бумажной башне, другие ругались из-за того, что приходится сниматься с места. Стоит где-нибудь задержаться, сразу пускаешь корни. копится всякое барахло, потом обзаводишься с женщиной, а потом случается неизбежное и нужно всё бросать. Сегодня в казармах было невесело. Когда пришли северяне, я стоял у ворот и помогал часовым вертеть кабистан, поднимавший решётку. Особой гордости при этом я не испытывал. Без моего одобрения, возможно, синдик был бы жив. Его бы не предали. Посланник занял бастион. Отряд начал эвакуацию. Шёл уже третий час ночи, и улицы были пустынны. Когда мы прошагали 2/3 пути до врат рассвета, капитан приказал остановиться. Сержанты собрали всех способных сражаться, остальных отправили дальше сопровождать фургоны. Капитан повёл нас на север по проспекту Древней Империи, где императоры берелила увековечивали себя и свои триумфы. Многие монументы были весьма странны, в честь любимых лошадей, гладиаторов, или любовников обоих полов. Скверные предчувствия зародились у меня ещё до того, как мы подошли к мусорным вратам. Тревога переросла в подозрение, а подозрение расцвело мрачной уверенностью, когда мы вступили на плац. Возле мусорных врат не было ничего, кроме казарм. Никаких конкретных целей капитан не обозначил, но когда отряд достиг развилки, каждый уже понимал, зачем мы сюда пришли. Городские когорты, как всегда, разгильдянячили. Ворота стояли распахнутыми, единственный часовой дрёхал. Мы вошли, не встретив никакого сопротивления. Капитан начал раздавать приказы. В казармах находилось от 5 до 6 тысяч солдат. Их офицеры поддерживали минимальную дисциплину, заставляя подчинённых всякий раз сдавать оружие в арсеналы. По традиции берильские военачальники доверяли солдатам оружие лишь перед сражением. Три наших взвода вошли в казармы, убивая подряд всех спящих. Оставшийся взвод заблокировал выход у дальнего края лагеря. Солнце уже поднялось, когда капитан наконец удовлетворился. Мы вышли из казарм и поспешили вслед за обозом. Каждый из нас вдоволь испил крови. Разумеется, нас не преследовали, а позднее никто даже не пытался осадить наш лагерь на столпе скорбей. Ради этого, собственно, мы и устроили эту бойню. Ещё для того, чтобы выпустить накопившуюся за несколько лет ярость. Мы с Эльмо стояли на краю толпы и смотрели, как лучи послеполуденного солнца играют на краях грозовой тучи. Недавно она прошлась над лагерем и едва не превратила его в болото, щедро полив прохладными струями, а потом снова умчалась прочь в море. Красивая туча, хотя и не богатая красками. В последнее время Эльмо был молчалив. Тебе что-то не даёт покоя, спросил я. Тут с хлеследовало пред столбом солнечных лучей придавая морской воде оттенок ржавого железа. Интересно, в бериле стало хоть чуть-чуть прохладнее. <хлотвор voice> а, -а, а, то не догадываешься. Пожалуй, догадываюсь. Бумажная башня, казармы у развилки, контракт, который мы предательски разорвали. Как думаешь, что нас ждёт там на севере? Считаешь, чёрный колдун придёт за нами? О, ещё как придёт Эльма. Пока что он строит местных шишек, показывает, кто тут хозяин. Кто бы ни пытался приручить этот безумный город, ему наверняка было нелегко. Хм, глянь туда. Возле конечности толпа среди торчащих из воды скал резала волны небольшое стадо китов. Я попытался скрыть восхищение и не смог. Эти исполины, танцующие в железном море, были великолепны. Мы уселись на камне спиной к маяку, и перед нами распростёрся прекрасный мир, еще не тронутый человеком, ещё не осквернённый его касанием. Иногда мне думается, что без нас мир был бы куда лучше. Там корабль, произнёс Эльма. Я разглядел судно лишь когда парус вспыхнул, поймав солнечные лучи. На волнах заплясал оранжевый треугольник с золотой каймой. Кобатажник тон 20. Какой большой! для коботажника, да. В открытом море ходят суда и по 80 тонн. Время мчалось вперёд, переменчивая и надменная. Мы любовались кораблями и китами. Я в сотый раз попытался представить новую землю, вспоминая услышанное от торговцев были и небылицы. Вероятно, нас перевезут через море в Апал. Говорят, Апал двойник берила, только помоложе. Этот дурак, похоже, собирается насадить себя на скалы. Я очнулся. Коботажник шёл в опасной близости от берега. Всего за каких-то 100 ярдов от скал он свернул чуть в сторону, затем лёг на прежний курс. А я уж подумал, было намечается развлечение. Когда ты, костоправ, произнесёшь что-либо без сарказма, я лягу и помру на месте, пообещал Эльма. Сарказм не даёт мне свихнуться, приятель. А это костоправ спорно, очень спорно. Я вновь попытался заглянуть в лицо будущему. Всё лучше, чем смотреть в прошлое. Но будущее отказывалось снять маску. А корабль-то к нам плывёт, сказал Эльма. Что? Ага. Каботажник покачивался на крупной прибрежной зыби, потихоньку продвигаясь вперёд. Его нос неторопливо нацеливался на полоску песка возле нашего лагеря. Не хочешь сообщить капитану, Да, он небось уже знает. На мыте наблюдатели приглядывают на всякий случай. И то верно. Всегда держи ухо востро, и будет тебе счастье. Гроза откатывалась к западу, заслоняя горизонт и накрывая своей тенью море, холодное серое море. Мне вдруг стало страшно при мысли, что придётся его пересечь. Каботажник привёз весточку от контрабандистов. Приятели Тамтама и Одноглазово. Выслушав новости, одноглазый помрачнел, но нам ничего не сказал. Он и так последнее время ходил угрюмый, а тут окончательно замкнулся в себе. Даже перестал грызться с гоблином, что было его второй профессией. Смерть Тамтама нанесла ему жестокий удар, от которого он до сих пор не сумел оправиться. Капитан тоже постоянно пребывал в отвратительном настроении, немногом лучше, чем одноглазое. Он и хотел отправиться в другую страну и боялся этого. Новый контракт давал шанс возродить отряд, оставить прошлые грехи позади. Однако капитан догадывался, что за служба нас ожидает. Синдик был изрядным вральем, но о Северной империи он скорее всего рассказывал правду. На следующий день после визита контрабандистов подул прохладный северный ветерок. Под вечер оконечность мыса окуталась туманом. Скорее после полуночи из серой пелены вынырнула лодка и пристала к пляжу. нам прибыл посланник мы собрали вещи и начали избавляться от всех тех, кем обросли в городе наши животные и прочее лишнее имущество станут им вознаграждением за верную дружбу я провёл полный неги и грусти час с женщиной для которой значил больше, чем догадывался в этот час мы не лили слёзы не лгали друг другу и оставил ей на память воспоминания и почти всё нажитое барахло Она одарила меня комком в горле и ощущением утраты. Лишь теперь я понял, насколько эта утрата тяжела. Костоправ, не распуская ниуни, бормотал я, спускаясь на берег: "Расставаться тебе не впервой. Забудешь её раньше, чем доберёшься до Апала". На песчаном берегу нас ждали несколько лодок. Когда очередная заполнялась, моряки-северяне сталкивали её с песка в прибой. Грибцы брались за вёсла, и через несколько секунд она исчезала в тумане. На смену отчалившим лодкам прибывали пустые, каждую вторую загружали отрядным имуществом. Один из моряков, говорящий на берильском, сказал мне, что на борту чёрного корабля места хватает. Посланник оставил своих солдат в Бериле охранять новую марионетку. Синдиком стал очередной красный, дальний родственник человека, которому мы служили. Надеюсь, их ждёт меньше бед, чем нас, проворчал я, и отошёл в сторонку, чтобы предаться мрачным мыслям. Посланник неспроста заменил своих людей нашим отрядом. У меня зародилось подозрение, что нас собираются как-то использовать. Похоже, нам предстоит нечто куда более худшее, чем мы даро способны вообразить. Пока я ждал, неоднократно раздавался далёкий вой. Спироя подумал, что это гласит ветер в пещерах Столпа, но тут же понял, что воздух вокруг тяжёл и неподвижен. Когда вой донёсся до меня в очередной раз, все сомнения развеялись. В голосе у меня на загривке встали дыбом. Наконец подошла последняя лодка, в которой должны были уместиться отрядный интендант, капитан, лейтенант, Молчун, Гоблин Одноглазый и я. Я никуда не еду. заявил одноглазый, когда боцман призывно махнул нам рукой. "Залезай", мягко сказал капитан. Если этот человек не приказывал, а тихо просил, дела были совсем плохи. "Я ухожу из отряда, пойду на ютк. Очень давно не был дома. Там небось про мои делишки уж и позабыли". Капитан молча указал пальцем на лейтенанта Молчана, Гоблина и меня, потом ткнул пальцем в лодку. Да я вас всех сейчас в страуса превращу, взревел одноглазый. Молчун зажал ему рот. Мы потащили колдуна к лодке. Тот извивался, точно брошенная в очаг змея. Ты останешься с семьёй, вполголоса произнёс капитан. На счёт 3, весело пискнул гоблин и быстро досчитал до трёх. Дрыгая руками и ногами, чернокожий коротышка взлетел в воздух и шлёпнулся в лодку. Тут же над планширом появилась его голова, и в нашу сторону полился поток отборных ругательств, сопровождаемый брызгами слюны. Мы рассмеялись, похожий одноглазый неокончательно скис. Затем, возглавляемые гоблином, бросились в атаку и прижали пленника к банке. Моряки оттолкнули лодку от берега. Едва вёсла опустились в воду, одноглазый сдался. Виддок у него был как у приговорённого к повешению. Через некоторое время мы разглядели галеру В высоте бесформенный силуэт чуть темнее окутывающего его мрака. Приглушённые туманом голоса моряков, поскрипывание такелажа, я услышал задолго до того, как судно показалось на глаза. Лодка ткнулась носом в спущенный трап. Вновь раздался вой. Одноглазый попытался сосигануть за борт. Мы успели его перехватить, и капитан для верности прижал его задницу каблуком. "У тебя был шанс нас всех отговорить", сказал он. Ты им не воспользовался. Вот и живи теперь с этим. Одноглазый Панура, как человек, лишившийся последней надежды, полез вслед за лейтенантом по трапу. Он потерял брата, а теперь вынужден был находиться рядом с его убийцей, не в силах отомстить. Своих мат искали на главной палубе, среди сваленного в куче отрядного имущества. Заметив нас, сержанты стали пробираться навстречу. Появился посланник. Я изумлённо вытерпелся. Впервые видел его стоящим. Он оказался кротышкой. Я даже засомневался, мужчина ли передо мной. Судя по некоторым из множества его голосов, он запросто мог оказаться и женщиной. Посланник тщательно смотрел на нас, как будто в душу каждому заглянул. Один из его помощников попросил капитана построить отряд насколько это возможно на переполненной палубе. Экипаж тем временем перебирался в центральные кубрики. расположенный над открытым трюмом, который тянулся от носа почти до кормы, и от верхней палубы до самого нижнего ряда вёсел. Снизу доносился шум, там возились и гомонили разбуженные моряки. Посланник двинулся вдоль нашего строя. Он останавливался возле каждого солдата и прикалывал ему на грудь значок с той же эмблемой, что украшала парус корабля. Дело шло медленно, и корабль лёг на курс задолго до того, как каратышка управился. Чем ближе подходил посланник, тем сильнее дрожал одноглазый. Когда к его груди прикололи значок, Колдун едвань потерял сознание. "Что он так переживает?" ломал голову я. Вот подошла и моя очередь. Я тоже нервничал, но по крайней мере не до потери пульса. Тонкие, затянутые в перчатку пальцы прикрепили к моей куртке значок. Я опустил глаза и увидел изящно выгравированный на чёрном фоне серебряный череп. заключённый в серебряный круг. Довольно дорогое украшение и жутковатое вдобавок. Не будь одноглазый напуган до смерти, он бы, наверное, сейчас прикидывал, сколько можно выручить за эту безделушку. Мне эмблема показалась знакомой, причём я не имел в виду изображение на парусе, которое посчитал за самую обычную показуху и про которое тут же забыл. Но это? Может, я где-то о чём-то таком читал или слышал? Приветствую тебя на службе у госпожи Лекарь, сказал посланник. Он опять сбил меня с толку, обманул ожидания. На сей раз заговорил мелодичным, переливчатым голосом девушки: "Мастерица дурить тех, кто считает себя умней других". "Госпожа, где же я слышал это слово, произносимое с пафосом, словно титул богини? Как эта мрачная старинная легенда была связана с ним?" По кораблю пронёсся вой, полный ярости, боли и отчаяния. Вздрогнув, я вышел из строя и приблизился к открытому люку в палубе. Под основанием мачты в большой железной клетке находилась форвалака. Из-за теней могло показаться, что она, бродя по своему узилищу и пробуя каждый прут, слегка меняется. То выглядела женщиной лет 30 атлетического сложения, В тот мгновение спустя принимало облик стоящего на задних лапах, идирущего когтями железа чёрного леопарда. Я сразу вспомнил слова посланника. Мол монстр ещё может ему пригодиться. Я повернулся к кратышке и вдруг меня осенило. Дьявольский молоток принялся закалачивать ледяные гвозди мне в душу. Теперь понятно, почему одноглазый не хочет плыть за море. Древнее зло севера А я-то думал, все вы умерли ещё лет 300 назад. Вы люди всегда плохо знали свою историю, рассмеялся в ответ посланник. Нас не уничтожили, а лишь сковали цепями и похоронили заживо. В его смехе звучала слегка истерическая нотка. Да, Костоправ сковали и похоронили, но потом нашёлся дурак, который нас освободил. Этого дурака звали Боманс. Я присел на корточки возле одноглазого, откнувшегося лицом в ладони. Посланник, этот ужас, называемый в древних легендах душеловом, дьявол пострашней дюжный форвалак, разразился безумным смехом. Маряки заухмылялись. Отменная шутка завербовать чёрный отряд на службу злу. Великий город захвачен злодеи подкуплены. Воистину грандиозное надувательство. "Оке, «Ну госстаправ, выкладывай", велел капитан, устраиваясь рядом. Я рассказал ему об эпохе владычества властелиний и его госпоже, управлявших империей зла, которая не имела равных даже среди царств Преисподней. Рассказал о десяти взятых, одним из которых был Душелов. Эти великих колдунов, могущественных, как полубоги, властелин одолел и заставил служить себе. Поведал о белой розе, женщине-генерале. Она свергла владычество, но уничтожить властелина, госпожу и десятирых ей не хватило сил. Она смогла лишь замуровать их где-то на севере, в заколдованном кургане. А теперь выходят они вновь на свободе, заключил я. Правят своей империей как в старь. Должно быть, там-там и одноглазы и что-то подозревали. А мы поступили к северянам на службу. Скорее нас поймали, процидил капитан. Взяли себе, как форвалаку. Тварь завизжала и бросилась на прутья клетки. Над туманной палубой пронёсся смех Душелова. Взяты взятыми тевноля. Пакостное сравнение. Чем больше старинных легенд всплывало в памяти, тем сильнее меня колотила нервная дрожь. Капитан вздохнул и уставился в туман, за которым нас ждала новая земля. Одноглазый не сводил ненавидящего взгляда с заточённой в клетку твари. Я попытался увести его, но он вырвался. Подожди, Костоправ, мне нужно это обдумать. Обдумать что? Там-тома убила другая форвалака. На этой совсем нет шрамов, а мы ведь порядком её потрепали. Я немедленно повернулся к посланнику. Тот опять рассмеялся, глядя на нас. Одноглазый так ни о чём не догадался, а я ничего ему не сказал. Неприятности у нас и без того хватало.